Глава 17, Артем внимательно, насколько позволял опыт, вслушался в свою сущности чувства, стараясь понять уровень опасности этого места. Да, он лишь следует под маскировкой позади отряда, и если что-то произойдет, выгодная позиция позволит спастись. Но так ли это? Или он просто убеждает сам себя, ведумое прометчивым любопытством? Казалось бы, для современного человека странно пытаться услышать свои потаенные инстинкты. Но парень уже давно заметил, что система и помимо атрибутов что-то меняет в игроках. Они будто начинают чувствовать саму реальность, распознавая возможные угрозы еще до того, как появятся любые к ней предпосылки. То же самое и с направленным вниманием. Для более-менее поднаторевшего адепта системы чужой взгляд вполне ощутимый. К сожалению, Артём не мог точно трактовать свои впечатления от этого места. Да, опасность существовала пассивным фоном, но так всегда и было в незачищенных осколках. Может, сейчас чуть сильнее, но это не удивительно, ведь они были в чертовом центре сквозной аномалии. Явного предупреждения от подсознания, бьющего на бат в случае смертельной угрозы, не возникло. Тем не менее, это не значило, что Артём успеет унести ноги, если что-то начнется. Парень продолжал напряженно думать о дальнейших действиях. Группа неизвестных игроков тем временем также не спешила что-то предпринимать. Убедившись, что им пока ничего не угрожает, люди аккуратно рассредоточились и осматривались. Надо сказать, глазам было за что зацепиться. Кто-то, обладающий действительно серьезной силой, здорово постарался, круша былую роскошь башни. Остались лишь обугленные горы золы залы, напоминающие о богатом, когда-то внутреннем убранстве а оплывшие стены — о красоте отделки. Из за всей архитектуры свой функционал сохранили несколько лестниц, ведущих на верхние этажи. Парень присмотрелся к рунам. Те равномерным узором были начертаны на стенах. Чуть мерцая, они излучали теплый неяркий свет. Один из игроков подошел к лестнице, с любопытством пытаясь разглядеть что-нибудь наверху. Но все те же руны, парящие прямо в воздухе, мешали. Символы неизвестного языка закрывали проход, препятствуя незваным гостям, а может, предупреждая. Мужчина подозвал к себе остальных и пальцем указал на символы, а затем наверх, куда и вела лестница. Догадаться, чего он желает, труда не составило. В группе снова вспыхнул спор, но быстро утих. Ни один Артём осознал, что просто удрать из этой башни — лучший итог этого приключения. Лидер приказал всем отойти. Для начала в рунический барьер просто швырнули камень, подобранный тут же. Тот свободно пролетел сквозь символы. Задетые золотые письмена рассыпались невесомыми брызгами, образовав полотни прореху. Обнаружив, что защита рассыпается на глазах, члены группы начали с азартом кидать в неё всякий мусор. Очень скоро в золотой стене образовалось достаточное пространство, чтобы человек мог пройти его без страха задеть. Воодушевленный успехом, Пятеро искатели приключений уже без каких-то сомнений начали подниматься по лестнице. Артем, же, еще раз подумав, от этой затеи отказался. Последним пунктом, убедившим молодого человека, стали именно эти, только что разрушенные золотые знаки. Он понял, почему игроки смогли так легко разорвать эту защиту. Она была направлена внутрь башни, сдерживая что-то или кого-то. Отпали последние сомнения, и Артём был практически уверен в своей версии. Решив все для себя, парень собрался было обратно. Он повернулся к коридору и замер, уставившись на стену. Так замаялся за сегодня, что потерялся. С нервным смешком он обернулся в противоположную сторону, ища глазами проем, ведущий в большой коридор. Кривая улыбка на лице погасла. Артем судорожно начал вертеть головой, но все было бесполезно. Вокруг виднелись лишь обгоревшие обломки, черные от копоти стены, да золотистые символы. И никакого выхода. Игрок сглотнул, стараясь держать эмоции под контролем. Мысли лихорадочно заметались, и подавить их получилось только волевым усилием. Стены не могли схлопнуться так незаметно. но ум сразу пришла какая-то оптическая иллюзия или очередное ментальное воздействие. Артем в первую очередь предпринял очевидные действия для выхода из ситуации. Для начала выпил зелье ментального сопротивления. Оно и помогло, и нет. Эмоции резко утихли, мысли успокоились. Но выход из зала по-прежнему не появился. Навыки пространства также не давали никакой информации. Подумав, молодой человек отыскал в куче мусора палку и направился к ближайшей стене. Отсюда, стараясь не задевать золотых символов, он пошел вдоль обгоревшей кладки, то и дело тыча орудием. Парень надеялся, что наткнется на иллюзию, сквозь которую пройдет палка, тем самым указав местонахождение выхода. Поскольку зал гигантский, на это придется потратить какое-то время. Альтернатива такому методу подняться вслед за игроками. Но Артем категорически противился этому, да и где-то в груди вяло заворочилось чувство опасности. Фред, хватит разглядывать эти каракули, разбивай их в темпе и поднимаемся на следующий этаж! прикрикнул на извечно любопытствующего напарника земец после чего взял палку, чтобы своим примером показать, чем нужно заниматься. «Нам повезло найти аномалию без всяких тварей, и уже неплохо прибарахлиться. Не стоит упускать удачу. Так что не тормозим, парни!» Эту аномалию посоветовал Акаш, которому многие приплачивали за информацию. Непонятный тихий тип, но до этого момента его наводки всегда были относительно безопасны, давая возможность не самым сильным игрокам исправно грести лут без каких-то жертв. Благодаря этому земец, в прошлом неудачник, перебивающийся однодневными заработками, уже присматривал недвижимость в Будапеште. так как раз подешевела за последние месяцы. Конечно, неудачи едины. Мужчина от природы сильный и ловкий собрал команду из единомышленников. В чем то сложные, одновременно простые правила системы быстро нашли отклик в его душе, позволив начать восхождение в роли игрока. От раздумья отвлёк довольно крик того же Фрида. Отряд нехитрым образом Разорвал полотно золотых символов на очередном этаже и приступил к подъему на следующий. А как думаешь, кто здесь парился? спросил Карл. Его земец знал давно и потянул к порталам одним из первых. Мужик звезд неба не хватает, но сила и какая-то природная удача оправдывала недостатки. А еще он всегда поддерживал нидера, что, при разногласиях в группе, позволяло проталкивать именно свои решения. Подъем по чертовой башне долился уже почти час, в глубине души мужчина искренне надеялся, что это все окупится. Выйдя на очередной этаж, все ахнули от развернувшегося вида. Над головой открылся простор, ограниченный лишь застекленным куполом. Вероятно, когда-то это был тронный зал или что-то вроде того. Черт его знает. Земец никогда не интересовался подобной хренью. Его разум был неравнодушен только к возможной прибыли и ее корреляции с опасностью, которую придется пережить, чтобы эту прибыль поиметь. Приметив! вечно отзывался Фрита о подобной логике. Но земец не оскорблялся. Внутренне он считал, что именно его тихий прагматизм позволил не самым сильным игрокам достигнуть некоторого успеха. И сейчас, пока четыре ротозея напарника пялились на купол, его взгляд уже автоматически отметил что-то похожее на ценность. «Там!» — односложно произнес командир и махнул рукой, показывая направление в сторону предмета, вызвавшего интерес. «Ого, вот эта штука!» — восхитился удивленный Карл. «Думаешь, прибарахлимся?» «Думаю», — кивнул довольный земец но тут же стер улыбку с лица. «Так, не расслабляемся! Сначала обходим территорию, проверяем на опасности. Грабеж оставим на потом!» Возражать никто не стал. Хоть в группе в целом и преобладали либеральные взгляды, когда этого требовала ситуация, приказы не оспаривались. Через 20 минут, более-менее следовав зал, который ничем особенным кроме купола над головой не выделялся, все собрались в центре. Именно здесь, среди гор выжженного хлама, находилась самая главная достопримечательность. Это походило на огромный шкаф. Предмет представлял у себя настоящее произведение искусства. Отделанное красивой резьбой в виде странных символов дерева, Было инкрустировано великолепными испускающими золотистый цвет камушками. Все это богатство было обмотано золотыми цепями. Те обивали предметы и уходили по разные стороны вверх к куполу, держа артефакт, подвешенным примерно на полметра от пола. Вот это хрень! подытожил Карл, пожирая глазами находку. В прагматичном подходе к делу он целиком поддерживал командира, голова игрока уже подсчитывала прибыль. «Да, настоящий сундук с сокровищами», — довольно заключил лидер. «И все это наше». «Ага», — поддакнул Карл. «Странно он выглядит», — отметил Фрид. «Что-то мне его вид напоминает». «А как открывать-то?» Слух задумался Самуил. еще один член их команда. Непонятно, чем думала его маменька, выбирая пруску имя. Ведь арабом он не был». «Так, здесь опять знаки. «Давайте их погасим», — показал на фронт работ зимец. «Да не лезь ты рукой, Карл, мало ли. Полку возьми и туши их». «Стой!» — снова открыл рот Фрид с видом озарения на лице. «Это похоже на саркофаг». «Какой еще саркофаг?» — не понял Карл. «Ну, гроб, понимаешь?» «И что?» «Ну, а если там кто-то есть?» — неуверенно протянул ему мужчина. «Опасный, может быть» постой карл остановил другоземец. в предупреждении Фридон относился серьезно перед ходом в башню уже возникал небольшой спор но лидер продавил решение продолжить поход, пообещал соблюдать осторожность, если тут почувствует опасность давайте-ка подумаем как проверить эту хрень на источник опа...» в этот момент саркофаг а это был именно он вспыхнул сверх новой золотой свет поглотил всю команду Пусть игроки не успели притронуться к чьей-то усыпальнице, но разбудить его жители у них получилось. Повреждённая игроками защита на всех этажах прекратила сдерживать существо. Артем сидел на корточках, утоляя жажду. Обход стены так ничего и не дал. Там монолитом окружала зал, не выпуская игрока наружу. Оставался только единственный путь, наверх. Но он туда по-прежнему не спешил. Дурное предчувствие с заноза, поселившейся в груди последние полчаса, не отпускало. Сверху на него накатило пережитое за день, слежка за оперативниками, неожиданная погоня и настоящий крематорий в зале торгового центра. Когда он закрывал глаза, в памяти вновь и вновь всплывали настоящие горы трупов. Женщины и мужчины, взрослые и дети. Нет, он прекрасно осознавал, что нечто подобное произойдет рано или поздно, когда агрессивные жители осколков, наделённые сверхсилами, вступят на Землю. Но, как оказалось, понимать реальность и увидеть ее, вещи очень разные. Стоило ли вообще соваться обратно в осколок? Вполне возможно, что решение было принято под воздействием адреналинового шторма в крови. Когда голова, еще не отошедшая от боя, не воспринимала ситуацию верно. Внезапно он ощутил, как что-то неуловимое изменилось. Вслед за нечитаемым чувством тревога в груди переросла в сигнал неименуемой смертельной угрозы. Доверяя открывшемуся чутью, парень применил смещение фазы, модулируя навык на самое глубокое погружение. От этого глаза перестали воспринимать окружающую физическую реальность. Неосознанно присев, он оглядывался по сторонам, стараясь разглядеть в окружающей фиолетовой бездне какой-то намек на угрозу. Прошло всего несколько мгновений когда в поле зрения ярким лучом врезалась вспышка золотого света. Он появился словно из ниоткуда, едва различимый вдалеке силуэт. Артём едва успел краем глаза заметить, когда новая вспышка вновь ослепила, на мгновение лишь зрения. Не поднимая глаз, он увидел светящуюся фигуру. Неизвестный каким-то образом моментально переместился вплотную. Молодой человек ощутил силу и опасность, исходящую от существа. Действуя интуитивно, он опустил голову и отвел глаза в сторону, боковым зрением оценив фигуру гостя. Пришло какое-то инстинктивное осознание. Ни в коем случае нельзя было концентрировать внимание на нем. Игрок зажмурил глаза и заморозил течение мыслей в голове, стараясь почувствовать себя просто горкой хлама. Ничем. На тело накатывали волны нестерпимого жара, но Артем терпел на пределе возможностей, лишь бы не привлечь к себе неизвестного. Он сам не очень понимал, к чему такое поведение. В себя он пришел от наваливающегося истощения. Навык смещения фазы пожирал энергию невообразимыми темпами. Не в силах больше держаться, Артём вышел. Первым делом он опасливо огляделся. Ничего, казалось, все увиденное было лишь сном. Всё те же обгоревшие стены пепелища вокруг. И прохлада, обжигающий жар, теперь казался наркотическим бредом. Осмотревшись, парень нашел выход. Иллюзия или ментальное воздействие? Впрочем, чем бы эффект не являлся, он прошел. Молодой человек уже было хотел шагнуть вперед, как глаз за что-то зацепился. Буквально перед носком ботинка что-то золотой капли сверкало на фоне мусора и сажи. Нагнувшись, он аккуратно поднял неожиданную находку, чтобы рассмотреть поближе. Система не заставила себя ждать, открыв окно идентифицированного предмета. Перо саура. Только на перо сохраняет свои свойства. Концептуальное значение дара может иметь множество смыслов. Будьте осторожны. Вот так подарок. Артем покрутил в руках перо, будто сделанное искусным ювелиром из чистого золота. В подсознании промелькнуло воспоминание, сияющее нестерпимым светом фигура с четырьмя крыльями за спиной. Если бы он был верующим, уже впал в религиозный экстаз, молясь и подвывая явление Божьим. Интересно, родилась ли религия на основе каких-то контактов с подобными существами? Артем еще раз оценил впечатление, что оставил неизвестный, и мысленно согласился. Тысячелетия назад люди вполне могли принять подобное существо за божественного посланника. Мелькнула мысль, не лучше ли будет избавиться от подобной вещи, если даже система предупреждает? Но игрок от нее отказался. Глупо считать, что его маскировка и навыки спасли от этого существа, если бы оно захотело навредить. Не дая судьба своим отказом, он оскорбит этого... кого-то. Убрав артефакт в пространственный карман, парень глянул в сторону лестниц. Ощущение опасности молчало. Вообще, после случившегося, казалось, что осколк затих, умер. Даже подобрать верное слово было сложно. Выпизили восстановление ментальных сил, Артём осторожно приступил к подъему. Ни игроков, ни их останков он так и не нашел. Наверху, под куполом, молодого человека весьма впечатлил вид распятого на цепях гроба или саркофага. Неужели ничто, встреченное им, вылезло отсюда? Никаких ценностей Артём не обнаружил, хотя это и к лучшему. Трогать что-то, принадлежавшее встреченному существу, было страшно. А так и соблазна не возникло. На этом пора было заканчивать со сколком и выбираться. Хоть и без добычи, но и не с пустыми руками. Правда, ценности назначения страны пера пока что не ясна. Подумав, Артём не стал исследовать другие башни. Наверняка там имелась какая-то добыча, возможно, и боссы. Прошедший день вымотал его морально и физически. Пока не спеша двигался к выходу, в голову внезапно врезался новый вопрос. А куда ушло то существо? Глаза впились в пространственный переход, что переливался и сиял перед игроком. Именно в него вышли пять тварей. И вполне возможно, что вслед за ними человеческую цивилизацию посетит еще один гость. Надеюсь, что ошибся, он проверил пространство на той стороне. За это время из торгового центра могли уже выбить твари и прийти сотрудники спецслужб. Но, по крайней мере, в пределах ощущения пространства он никого не обнаружил. Отлично. Парень отряхнулся и вышел из осколка в мир, который изменился навсегда.